Первая неделя кипучая суета тюремных будней проносилась мимо меня. Я пребывал словно в коме, психологической коме. Вокруг лихо закручивалась арестантская жизнь с острыми сюжетами и интригами, ценностями и мерзостями, правилами и понятиями. Я ощущал ее физически, кожей, носом, ушами, но духовно меня там не было. Мое тогдашнее состояние сродни мгновением после пробуждения – Видишь кровать, люстру, шторы, слышишь дребежание будильника, но сознание всё ещё продолжает пережевывать бурные препитесные видения. Здесь этим мгновением растянулись в неделю. По-настоящему я жевал только в письмах, где окружающая действительность преломлялась через разум, отражаясь на клишетах лисках осмысленном изложении. Писал не для того, чтобы быть прочитанным, А дабы вернуть душе дорогие образы, разговаривал с окамерниками и не слышал самого себя, но каждое слово, выскальзывавшее из-под шарика, казалось, обретало голос громадной силы, важности и убежденности, захватывало воображаемого собеседника и возвращало меня домой. По-настоящему я просыпался только во сне. Любые грёзы были понятней ближе и реалистичней каменного мешка, километров колючки и пронзающего до костей холода. Восьмое февраля. Сестренке исполнилось 20 лет, а мне приказали собирать вещи. Сумка с одеждой, пачка гречневых хлопьев, матрас под мышку. Готов, старшой. Десять метров налево по коридору, камера 6.02. Третья по счету за полтора месяца моего закрытого бытия. Я перешагнул порог новой хаты. Свет яркий, жесткий, режет глаза... привыкшие к полумраку прежней берлоги. Хотя сэку чем больше ват, тем больше радости. Потёмки удручают, накатывая тоской беспросветности, пыльно-колючей мешковиной набрасывают на голову колпак обречённости и шершавой безнадёги. Хата была пустой, но обжитой, маленькой, но уютной, если подобное определение вообще применимо к тюрьме. Двухъярусные нары Возле решётки аккуратно застелен красивым цветным затянутым с воли постельным бельём. Рядом с компактным однокамерным холодильником белорусского производства пластиковая полочка с горкой заваленная апельсинами. Узкий пятачок под железными крючками заняли большеразмерные адидасы, китайские шлёпанцы, Под менее тяжеловесную ногу предназначались изящные кеды Альберто Гурдиани и кожаные тапки Прада. На вешалке особняком от черкизовского ширпотреба хранился немецкий спортивный костюмчик любимой марки Путина «Богнер». Судя по всему, два моих новых соседа разительно отличались друг от друга и по габаритам, и по запросам. В своих расчетах я не ошибся. Хозяева пожаловали после девяти. Первым в тормоза протиснулся угрюмый здоровяк, тяжелой атлетической тучности. Казалось, все его эмоции беспощадно задавлены мясом, грудой мышц, облепивших тело. Круглое лицо в чертах под стать фигуре отсвечивало кладбищенским спокойствием братской могилы чувств и переживаний, свысеченной надгробной надписью мрачной улыбкой. Из-за широкой, как булыжная кладка спины здоровяка, вынырнул приземистый и юркий простоволосый арестант с резкими семитскими чертами, которые в сочетании с длинной седой, разбросанной по сгорбленным плечам шевелюрой, перетекавшей в ухоженную бритообразную бороду и усы, делали его похожим на злобного, хитрого тролля, сошедшего с немецких гравюр к сказкам Гауфа. Я сразу вспомнил криминальный сюжет, показанный всеми российскими каналами, о задержании главаря банды мошенников, которые промышляли продажей поддельных правительственных номеров, разрешения на мигалки, спецпропусков и других всяко-разных сив. Запомнились кадры скрытой видеозаписи, на которых мой новый сокамерник в элегантном полосатом костюме объяснял клиенту, как закрыть вопрос с ментами. чтобы вернуть «Мерседес», арестованный за левую мигалку. И хотя о славе Шере я уже был наслышан, и от «Бубнова», и от «Зайца», окончательная картина срослась у меня только сейчас. Следствие заявило, что возглавляемый Шером коллектив изготовил 120 комплектов флаговых номеров-двойников с соответствующими документами. Схема выглядела следующим образом – Располагая информацию о том, что такой-то сенатор или депутат ездит на такой-то машине, такой-то модели и цвета, с таким-то спецномером, мошенники делали аналогичные номера, требуя от клиента вешать их только на такие же колеса. В комплект входили документы прикрытия, должны залегендировать присутствие на лимузине коммерсанта правительственных атрибутов и инструкция по эксплуатации этих понтов. Цена комплекта, по версии прокуратуры, кружилась около 200 тысяч долларов. Авторство инструкции следствия приписывало Шеру, которому все обстоятельства очень льстило. В лице Шеры вечно сквозил легкий налет раздражения, но профессиональная улыбка, отмычка к чужому сердцу, привычно обнажала добротную металлокерамику. Из подёрнутого морщинами прищра постаревших глаз сладкой патокой сочилась липкая уплощность. Подобный типаж не редкок. Он всегда придерживается взгляда в собеседника, виртуозно врастая в роль преданного единомышленника, но лишь для достижения короткой цели: или развести тебя, или через тебя кого-то. У них бронебойный социальный иммунитет и собачья адаптация к любому концу света. Даже в аду они готовы торговать смолой и рогами. Михаил Сухарев уже догонял свои 40 лет. По версии следствия, один из участников Кингисеппской ОПГ. Брали с Сухаря дома в Питере. Группа захвата сработала прямо напротив тамошнего ФСБ. Принимали жестко. Со страху отбив сухожилие на ногах и обездвижив центнер с гаком, Мусорам пришлось волоком тащить с сухаря до машины на глазах у изумленной публики. Затем повезли в лес. «Я думал, мочить везут», – рассказывал Саня. А они, оказывается, отрывались от возможной погони. Воды чего бздливые. Постояли в лесочке, отзвонились, проверились и снова в город. Привезли домой на обыск. Старшей группы, полковник, ржевала, как вокзальные часы, легче закрасить, чем объехать, говорит мне, Ну вот у тебя машина хорошая, значит, кого-то одного, по крайней мере, убил. Квартира большая, значит, минимум ещё двоих. А счёт ты взял, спрашиваю я. А в меня луйка такая с кольцом мусор, а на руке котлета двадцатки. А у тебя картошка дома есть, спрашиваю мента. Ну есть, отвечает. Ну вы хоть что ты пидор? Вот такая у меня луйка. В Москву это оперли этой же ночью. Билетов на поезд к Касе не хватило даже для мусоров, поэтому выгнали проводницу из её будки, меня на нижнюю полку, а пристёгнутого ко мне козла на пол. На обускит ничего не сунули. Да сунуть мне сунули, а что ж ту к зельне ушли, как дети в школу. На 51-й. Он, конечно. Мусарам, что не скажи, перекрутька хотят. А что по срокам? Ах, хрен знает. Менты кошмарят двадцаткой. Миша равнодушно вздохнул. Посмотрим. Миша оказался скупы на слова. Казалось, всякое общение его тяготило. Однако это обстоятельство не мешало видеть в сухаре удобного сокамерника и приятного собеседника. Редкость высказываний которого лишь обостряла значимость последних. За первые 2 месяца тюрьмы самым больным вопросом для меня стали письма, посланные с воли, они большей частью терялись по дороге ко мне. Некоторые навсегда сидели в спецчасти изолятора, которая цензурировала почту, иные, якобы способные пролить свет на обстоятельства моего уголовного дела, безвозвратно уходили к следователю. Негласный выборочный запрет на переписку с близкими являлся своеобразной формой пресса, используемой на девятке. Особенно тяжко это по первости, когда от тюрьмы ещё не начал жить, когда всё ещё по инерции дышишь волей, не осознавая мрачную явь казематных стен, когда решётки тормоза параша шевроны и руки на стену кажутся зловещей бутафорией какой-то глупой заезженной трагедии, где вот-вот рухнет занавес, вспыхнет свет, и ты, не утруждаясь объясментами, рванёшь в гардероб. Единственное, что до последнего держит иллюзию спектакля вокруг тебя это переписка с домом. Безответность, которая замуровывает душу осознанием горькой реальности. Слава Шер сидел уже более полутора лет. Сначала на Бутырке, потом здесь. Он не унывал, держался, хотя это давалось ему нелегко. В 52 года Без родины, без причала и близких, только маленькая дочка, которую слава воспитывал один. Мать её он прогнал за то, что наркоманила, и надо же, Шэр столкнулся с бывшей супругой в автозаке. Услышал знакомый голос из стакана, куда отдельно от мужчин сажали женщин, бывших сотрудников и особо изолированных. Её дело по наркоте рассматривал соседний районный суд. Дикая, неожиданная встреча. Я люблю всё красивое и вкусное, часто говорил Слава. На воле он жил на широкую ногу, с верой в залимоненное завтра, поэтому особых накоплений на чёрный день не делал. Не в его характере заначка, пораженчество, сомнение в неизбежности завтрашнего счастья. Но как только Слава оказался в сизо, сладкие мечты рухнули. В Москве Шер проживал в съёмной трёшке на Таганке. Своего у Славы был лишь подержанный «Мерседес» ЦЛК и шикарный гардероб. Машину новоиспеченный арестант успел продать по доверенности за 15 тысяч долларов. Что-то удалось скинуть из дорогих шмоток. На вырученные деньги Слава отправил дочку вместе с няней на Украину. Содержать их в Москве оказалось финансово неподъемно. Остатки нераспроданных футболок, курток, джинсов, костюмов и обуви Шер загнал на тюремный склад – составив оценочную опись каждой вещи. В итоге получилось чуть больше 20 тысяч евро. Для своего возраста Шер выглядел достаточно бодро, даже несмотря на залеченный туберкулез и скептическое отношение к спорту. В последнем вопросе Слава руководствовался принципом «Если бы спорт был полезен, то в каждой еврейской семье висело бы по турнику». При этом к пьянке и куреву Слава подходил как к члену вредительству. Однако под шконкой у Шера пылился здоровенный баул, набитый блоками парламента и мальбора, который проспорил ему Заяц. К своему бизнесу Слава относился с вдохновенной увлеченностью и одержимостью, имея страстишку к регалиям и разномастным болотным коркам. Официально Шер представлялся заместителем председателя профсоюза работников телевидения. действующим казачьим полковником, ну купил по случаю недорого. Помощником министра внутренних дел, у доставление которого проходило по делу Вещдоком. На обыске у Славы изъяли в том числе и золотые часы от президента Российской Федерации и благодарственную грамоту Шеру Вячеславу Игоревичу за ударную службу в железнодорожных войсках от Путина ВВ.